Страх поражения заставил его проснуться, а знакомые ощущение похмелья разбудило окончательно. Он сидел на кровати, напоминающей розовое облако, кровати Элис. Они пришли сюда вчера вечером, возможно, чтобы закрепить соглашение, а возможно, просто потому, что нравились друг другу. Голова совсем не болела. От хорошего бренди не бывает головной боли, только похмелье. Это была одна из лучших ночей в его жизни. Элис куда-то пропала. Ушла на работу? Нет, с кухни доносилась какая-то возня. Он босиком прошлепал на кухню. Она стояла у плиты в костюме Евы и жарила блины. «Мы и в самом деле это задумали», – спросил он. «Теперь ты можешь попробовать поясниковую кухню», – сказала она и протянула ему тарелку со стопкой блинов. Он неловко схватил тарелку, блины подпрыгнули и поплыли в воздухе, совсем как в рекламных роликах. Он сумел поймать их, но стопка слегка покосилась. По вкусу они были похожи на блины, хорошие, но все же просто блины. Возможно, в рецепт поясниковой кухни многота повара входила как необходимое условие приготовления этого блюда. Он попробовал искусственный кленовый сироп и сделал себе заметку – послать Элис – Настоящий кленовый сироп из Вермонта, если она останется в поясе и если он сам когда-нибудь вернется живым на землю. «Мы и в самом деле задумали это», — повторил он вопрос. Она передала ему чашку сублимированного кофе с земной этикеткой. «Давай сначала узнаем все о персифонии, а потом уже решим окончательно. Я могу сделать это у себя в отеле, а потом перешлю тебе информацию, так же, как ты сделала вчера». «Немного облегчу тебе работу». «Хорошая идея, а я пока подготовлю Винни». «Я вот все думаю, разрешат ли мне золотокожие отправиться с вами». Она сидела у него на коленях, легкая как перышко, но настоящая женщина. Именно такая, какая нужна мужчине. «А как бы тебе хотелось?» – он задумался. Я бы полетел, если твое начальство разрешит. Но я скажу прямо, если я сумею вывести золотокожих на его след, то докажу этим, что он не может мной управлять. Пусть Вандервекен знает об этом, а больше меня ничего не заботит. Полагаю, это достаточно честно. Они вышли вместе. Дом Элис напоминал скалу с вырезанными в ней пещерами. Когда-то здесь добывали гидраты, а потом на этом месте возник Андерсон-Сити». Они сели в метро и доехали до Уоринга, а там разошлись в разные стороны. Персефона. Впервые обнаружена при помощи математического анализа отклонений орбит нескольких известных комет в 1972 году. Впервые зафиксировано визуально в 1984 году. Персефона имеет ретроградную орбиту под углом в 61 градус к эклиптике, масса несколько меньше, чем у Сатурна. Первое посещение Персифоны предположительно совершил Алан Джейкоб Майон в 2094 году. Заявка Майона была отклонена как сомнительная в связи с отсутствием доказательств. Записи пострадали от радиации, как и сам Майон, снявший радиационную защиту с корабля ради экономии топлива. также как и утверждение о наличии у Персифоны спутника. Первая официальная исследовательская экспедиция к Персефоне была отправлена в 2170 году. Согласно ее отчетам, планета не имеет спутников, а ее атмосфера типична для газовых гигантов и богата водородными соединениями. Их промышленная разработка была бы рентабельна, если бы Персефона находилась в такой же доступности, как Юпитер. В дальнейшем экспедиции к ней больше не посылали. «Черт побери», – огорченно подумал Трусдейл, – «спутников нет». Как же тогда Бреннан добывал здесь заледеневшие газы, сложив руки лодочкой? Получить металлы он тоже не смог бы таким же образом. Дело даже не в этом. В облаках все равно не осталось бы никаких следов. Трусдейл отыскал и прочитал отчет экспедиции 2170 года. Затратив несколько больше времени – Он нашел сокращенное интервью, взятое у Алана Джейкоба Майона репортером спектральных новостей. Майон оказался тщеславным типом, который вполне мог бы посвятить целый год облету вокруг девятой планеты, только ради того, чтобы заявить, что он первым там побывал. Он не производил впечатления осторожного, И методичного исследователя, заявленный им спутник, вполне мог оказаться ядром кометы, пролетающей рядом с Персифоной по параболе. Рой переслал собранные материалы со своего терминала в полицейский участок. Или свернулась примерно в шесть вечера. Вини не клюнула на это, устало сказала она. «Ее не в чему прикнуть. Спутников у Персифоны нет. Очень красивая гипотеза и ни одного дурацкого спутника». Он целый день изображал из себя туриста в городе, не предназначенном для туризма. Оринг был рабочим городом. Она не пошла бы на это, даже если бы спутники были. Она сказала, ну хорошо, я не уверена, что она была не права. Усталость Телис никак не зависела от силы тяжести. Девушка не рухнула без сил на кровать, а продолжала стоять прямо с высоко поднятой головой. Но ее глаза и голос... Во-первых, она сказала, что это всего лишь гипотеза. И это правда. Во-вторых, даже если никакой ошибки нет, во что мы собираемся втянуть слабый и беззащитный флот золотокожих? В-третьих, все эти похищения можно убедительно объяснить случаями белого пятна. Ничего не понял. Белое пятно – самогипноз. Поясник проводит слишком много времени, глядя в бесконечность космоса, Иногда он приходит в себя на орбите возле пункта назначения, не помня ничего, что случилось после взлета. Вини действительно показала мне отчет о происшествии с нормой Штиер. Помнишь? То, что пропало в 2230 году. Да, конечно. Она провела в полете все четыре месяца, которые якобы потеряла. Записи ее корабля подтверждают это. Но есть еще деньги. Похититель подкупал людей, которых он забирал. У нас есть доказательства нескольких случаев перечисления денег. Но их тоже можно объяснить иначе. Кто-то может использовать историю с похитителем как прикрытие для контрабанды или чего-то еще более отвратительного, она усмехнулась. Или же сам Вандер Веккен спубликовал записи на корабле нормы Штиер. Лично я верю в похитителя. Да, черт возьми. Но в словах Винни есть определенный смысл. Против кого? Мы собираемся выдв выдвинуть несчастный флот пояса. Бреннон где-то добыл металл. Если он сделал это на спутнике Персефоны, то потом, должно быть, переместил его куда-то. Что? Ты еще не понял? Нет. В этом нет ничего невероятного. О чем мы говорим? О громадине размером с Ганимед или о крошечном кусочке скалы вроде Весты? Астероиды перемещали и прежде. Верно. У него были неограниченные запасы водородного топлива, а также гравитационный генератор. И мы уже предположили, что это он изменил орбиту астероида Махмеда. Но он не мог убрать спутник далеко. Любая глыба металла, которую мы там найдем, может оказаться спутником Персефоны. Правильно? И он не стал бы перемещать спутник так, чтобы это стало уликой против него. «Ты все еще собираешься отправиться за ним?» Трусдейл вздохнул. «Да, мне понадобится твоя помощь, чтобы раздобыть все необходимое. Я пойду с тобой». «Хорошо». «Я боялась, что мне придется отказаться», призналась она. «У меня нет денег на такое предприятие, а мне показалось, что ты не очень на этом настаиваешь». Да и Винни почти убедила меня, что это погоня за призраком. Рой, а если предположить, что так оно и есть? Все равно у нас получится прекрасное свадебное путешествие, и мы будем единственными из ныне живущих, кто видел десятую планету. Думаю, мы сможем продать снаряжение, когда вернемся. Они перешли к обсуждению технических деталей. Это грозило вылиться в круглую сумму. Бреннон... Что можно сказать о Бренноне? Он всегда будет использовать любые средства, чтобы добиться своей цели. Зная его возможности и устремления, можно точно предсказать, что он намерен делать. Но его мысли, что творится у него в голове, его призвание, которое само его выбрало раз и навсегда, в основном заключалось в том, чтобы ждать. Он давно уже подготовился. Теперь Бреннан просто ждал и наблюдал. Иногда вводя усовершенствование в то, что подготовил. У него были свои хобби. Солнечная система – одна из них. Иногда он брал образцы для исследования. В остальное время наблюдал за движущимися огнями атомных двигателей в причудливый прибор, заменяющий ему телескоп. Ловил обрывки новостей и развлекательных передач при помощи уникального оборудования, фильтрующего шумы. Большинство этих обрывков поставляла Земля. В поясе общались через связные лазеры, и они не были направлены на Бреннона. Цивилизация развивалась. Бреннан наблюдал. В одном из выпусков новостей он услышал о смерти Эстель Рэндалл. Это событие вело к очень интересной возможности, и Бреннон начал внимательно наблюдать за огоньком корабля, который направлялся к Персефоне. Рой не знал, что именно разбудило его. Он тихо лежал в гамаке, ощущая жизнь корабля вокруг него. Вибрация корабля была именно ощущением, а не звуком. Прошло два дня, и он перестал ее чувствовать, если не сосредоточивался на этом. Но он считал, что его ощущения не изменились. или лежала в соседнем гамаке, глаза ее были открыты, губы слегка скривились. «Что случилось?» – насторожился он. «Не знаю. Надень скафандр». Теперь скривился он. «Надень скафандр». В первый же день она заставила Роя залезать в этот проклятый скафандр и вылезать из него шесть часов подряд. Скафандр представлял собой цельную пластиковую оболочку, повторяющую очертания человеческой фигуры с застежкой, которая шла от подбородка до колен, разветвляясь в промежности. В него можно было облачиться за одно мгновение, и еще одно мгновение требовалось, чтобы подсоединить толстую трубку подачи воды и воздуха к системе жизнеобеспечения корабля. Однако пару раз застежка заедала, и тогда Рой выслушивал от своей партнерши такую ругань, который никак не ожидал по-прежнему опыту общения с ней. «С этого момента не носи ничего, кроме трусов», – приказала она, «тогда застежка нигде не застрянет». Следующие несколько часов она бросалась в него скомканным скафандром, который он должен был развернуть и надеть за 10 секунд. И успокоилась только после того, как он проделал эту процедуру с завязанными глазами. «Это должно быть первое твое движение», – объяснила она, – «всегда. Чтобы не случилось, сразу надевай скафандр». Он схватил скафандр, не глядя, просунул ноги, руки, голову, застегнул обеими руками и подсоединил трубку к разъему в стене. В следующее мгновение он вытащил из углубления рюкзак, надел его, достал переходник и соединил с трубкой. Безвкусный воздух заполнил скафандр. Или оказалась еще быстрее, она уже карабкалась по лестнице. Когда он пролез в люк, она уже сидела в кресле пилота. «Отлично идем», – сказала она, не оглядываясь. «Что случилось?» «Двигатель работает превосходно. Мы делаем ровно одно же и по-прежнему движемся прямо на перцефону. Хорошо?» Он успокоился и, слегка прихрамывая, направился ко второму креслу. Она оглянулась. «Неужели ты не чувствуешь?» «Что?» «Возможно, мне только кажется, но я чувствую легкость». «Теперь он тоже почувствовал». «Но приборы показывают одно же, да?» «Проверь наш курс», – мелькнула у него догадка. Она удивленно посмотрела на него, затем кивнула и принялась за работу. Он ничем не мог ей помочь. Половину первого дня полета и весь второй он потратил на изучение инструкций – Теперь Рой обладал отличными теоретическими знаниями о том, как управлять поясниковым грузовым кораблем, как его обслуживать и ремонтировать. Но Элис умела все это на практике, и он уступил ей работу. Он почувствовал, когда начались новые изменения. На плечи навалилась повышенная тяжесть, чуть слышно заскрипел корпус корабля. Он увидел испуг в глазах Элис, но ничего не сказал. «Мы больше не летим к Персефоне», – сообщила она, немного погодя. «Ага. У него похолодело внутри». «Как ты узнал?» – спросила она. «Я только предположил, но в этом есть определенный смысл. Мы ведь согласились, что Бреннан изготовил гравитационный генератор. Если мы попали в сильное гравитационное поле, оно могло вызвать приливное ускорение». «Ох, так и произошло». Но автопилот, разумеется, ничего не зафиксировал. Значит, мне придется определить наш курс с помощью триангуляции. Наверняка мы движемся в сторону от Персефоны. Что мы можем сделать? Ничего. Он не поверил. Они распланировали свой полет во всех подробностях. Ничего. Элис повернулась к нему. Если помнишь, мы собирались набрать максимальную скорость 5600 миль в секунду, а затем лететь по инерции. У нас хватит топлива проделать этот маневр дважды, по пути туда и обратно. Конечно. 256 часов с ускорением, столько же времени на торможение и около 100 часов по инерции. Если израсходовать больше топлива, назад придется возвращаться на меньшей скорости. Он должен был сам вспомнить. Они проработали десятки вариантов. Специально выбрали грузовой корабль, чтобы взять больше топлива, приобрели лазеры, чтобы можно было отрезать пустой грузовой трюм, если что-то пойдет не так, и им придется экономить за счет массы. Вдобавок лазеры можно использовать как оружие. Все распланировано, но что делать теперь? Рой все понял еще до того, как она договорила, но ничего не сказал. «Мы движемся со скоростью около 22 тысяч миль в секунду». Продолжала Элис. Не могу сказать точно, для этого потребовалось бы несколько часов. Но похоже на то, что у нас едва хватит топлива для полной остановки. В кометном поясе? Вот именно, в глубокой заднице. Было что-то ужасно неправильное в том, что они заранее распланировали свои действия против Бреннона. Бреннон не поддавался планированию. Однако он все равно просчитывал варианты. Старинные истории. Люди, пережившие чрезвычайные ситуации в космосе. Аполлон-13, полет Дженнисона-4G, Эрик Киборг. Мы можем лететь на полной скорости мимо Перцефоны, а затем обогнуть ее по гиперболе. По крайней мере, нас развернет в сторону Солнечной системы. На это у нас может хватить топлива, я просчитаю курс. А тем временем... Она забегала пальцами по панели управления. Сила тяжести медленно угасала. Вибрация двигателя прекратилась, оставив в голове Роя звенящую тишину. Элрой Трусдейл был не настолько предсказуем, как Бреннан. Из нескольких вариантов решения стоявшей перед ним задачи, один был очевидно лучшим. Но как Бреннан мог рассчитывать, что именно этим путем Трусдейл и последует. Владельщики часто выбирают не лучшие решения. Хуже того, с ним на этом большом корабле мог лететь еще один человек. Женщина и к тому же поясник. Трусдейл был предсказуем хотя бы и в какой-то степени, но как Бреннан мог предсказать капризы девчонки, которую он никогда не видел? Точно так же и с вооружением Трусдейла. Конечно, это лазеры. Они настолько универсальны, что глупо было бы от них отказываться. Но кроме лазеров он должен выбрать и другое оружие. Огнестрельное, гранаты, ультразвуковой парализатор или пластиковую взрывчатку. Четыре одинаково хороших варианта. И лучший выбор тот, которого не ожидает Бреннон. Трусдейл должен был принять решение, подбросив монетку, причем дважды. И Бреннон знал, что он достаточно умен, чтобы понять это. Значит, он дважды подбросил монетку, прежде чем сделать выбор. Какой стороной она упала? Бреннон мысленно усмехнулся, хотя лицо его оставалось неподвижным. Когда Трусдейл действовал разумно, это радовало Бреннона. И что же он будет делать дальше? Бреннон задумался. К счастью, это не имело значения. Чтобы не предпринял Трусдейл, он не сможет уйти за пределы действия оригинального телескопа Бреннона. Того самого прибора, которым он изменил курс Трусдейла, Бреннон мог теперь вернуться к другим делам на несколько дней. «Я знаю, что мы должны были бы сделать, если бы не опасались Бреннона», сказала Элис. «Мы бы остановились и послали сигнал бедствия. Через несколько месяцев кто-нибудь прилетел бы и спас нас». Они лежали в гамаке Трусдейла, свободно болтающимся в невесомости. Последние дни они проводили в гамаках все больше времени. Больше обычного спали. Чаще занимались любовью. Из-за усилившегося влечения, или для утешения, или чтобы прекратить внезапную ссору, или просто потому, что у них не осталось по-настоящему важных дел. «Зачем кому-то лететь за нами?» – спросил Рой. «Если мы оказались настолько глупы, что забрались... Деньги? Вознаграждение за наше спасение?» Разумеется, это будет стоить нам всего нашего имущества. Ах, вот как. Включая и корабль. Что бы ты выбрал, Рой, разорение или смерть? Разорение, быстро ответил он. Но, скорее всего, у меня не было бы выбора. Так что я ничего не выбираю. По нашему соглашению ты здесь, капитан. Так что будем делать, Кэп? Элис чуть сдвинулась, вытянула руку и ногтями пощекотала ему поясницу. Не знаю. Что предложит моя преданная команда? Надеяться на Брэннона, хотя мне противно даже подумать об этом. Думаешь, он захочет вернуть тебя домой во второй раз? Брэннон уже показал хороший пример гуманизма. Когда я отказался от его подачки, деньги начали переводить в фонд реабилитации преступников. А раньше в таких случаях они шли на исследования в области протезирования и аллопластики. Не вижу никакой связи. Ты поясник, поэтому и не видишь. Раньше на земле преступников отправляли в банки органов. Думаю, люди всегда хотели жить вечно. И самый легкий способ заключался в том, чтобы пересадить больному человеку органы осужденного преступника. К смертной казни приговаривали за любой проступок, включая всевозможные нарушения правил дорожного движения. В те времена Брэннон вкладывал средства в другие медицинские исследования. «У нас не было таких проблем», – с гордостью заявила Элис, «потому что мы отказались от этого пути. Мы никогда не превращали преступников в доноров. Допустим, вы прошли этот период исключительно за счет моральной устойчивости. Я говорю серьезно. А мы прошли его, потому что медицина нашла лучший способ». И Брэннон поддерживал эти исследования. Теперь у нас снова появились живые преступники, которые должны каким-то образом вернуться в общество. И Брэннон теперь поддерживает их. И этот же мягкосердечный похититель обязан вернуть нас на землю, раз уж мы сами не можем этого сделать. Вы спросили, что я предлагаю, мой капитан. Не стоит расценивать мой ответ, как бунт на корабле. «Вольно, моя преданная команда. Мне просто...» Она сжала руку в кулак, который уперся в его спину. «Противно зависеть от кого-то. Мне тоже. Настолько высокомерного, как Бреннон Монстр. Возможно, он действительно относится к нам, как к подопытным животным. Или, возможно, он просто отбросил нас, чтобы мы его не беспокоили. Возможно. Я все еще не вижу ничего впереди». Куда бы мы ни не направлялись, все равно, черт возьми, наш корабль летит намного быстрее, чем нужно. Она рассмеялась, рисуя ногтями круги на его пояснице. Впереди по их курсу что-то было. Нечто такое, чего не могли зафиксировать ни телескоп, ни радар, но датчик массы слабо реагировал на него. Возможно, это была шальная комета, или просто неисправности датчика, или... или что-то еще. Свободный полет продолжался уже 6 дней. Теперь они находились в 7 миллиардах миль от Солнца, и также далеко от Персефоны. Датчик массы давал крохотную, но отчетливую картинку. Объект был меньше спутника, который мог бы иметь газовый гигант. Но плотность материи была здесь настолько мала, почти так же, как в межзвездном пространстве, что у них оставались... Крайне незначительные шансы встретиться хотя бы с чем-нибудь. Они думали, что это бреннан И эта мысль вселяла надежду и страх. Но телескоп по-прежнему ничего не показывал. Рой не мог бы точно сказать, что его разбудило. Стараясь хоть что-то разглядеть в полумраке, он прислушался к тишине. Элис. Повисло на ремнях, растянутых над гамаком на носу корабля. Как и он сам. Он хорошо усвоил урок и схватил скафандр раньше, чем расстегнул ремни. Держась одной рукой за ремни, второй он натягивал на себя скафандр. Сила тяжести почти отсутствовала, и вес его составлял не больше нескольких фунтов. Элис снова опередила его и поплыла над лестницей к носу корабля. Датчик массы сошел с ума. За иллюминатором раскинулась россыпь неподвижных звезд. Я не могу определить курс, сказала Элис. Здесь нет никаких ориентиров. Это было бы очень скверно, даже если бы мы находились в двух днях полета от Солнца. Понятно. Она ударила кулаком по стеклу иллюминатора. Ничего, непонятно. Я не знаю, где мы находимся, что ему нужно от нас. Успокойся, мы нашли его. Я могу определить доплеровское смещение солнца. По крайней мере, так мы сможем узнать радиальную скорость. Но с Персифоной этого не сделаешь, она слишком тусклая, черт возьми. Она резко обернулась к нему, губы ее задрожали. Успокойся, мой капитан. Она заплакала. Он обнял ее, и она бессильно стукнула кулаками ему в плечи. Мне это не нравится. Ненавижу от кого-то зависеть. Она разрыдалась. Элис снесла на себе больший груз ответственности, чем он, и испытывала большее напряжение. И еще он знал, что это правда, она не могла зависеть от кого-то другого. В большой семье Роя всегда нашелся бы кто-то, к кому можно обратиться в сложные ситуации. И он испытывал жалость ко всем, кого жизнь обделила такой возможностью. «Любовь – это своего рода взаимная зависимость», – подумал Рой. То, что между ним и Элис, не назовешь настоящей любовью. И это очень плохо. Глупо было бы рассуждать о подобных вещах, ожидая очередного каприза Бреннана, или Похитителя, или Вандервеккина, или что это было на самом деле. Действительно странное сочетание. Хрупкая цепочка логических выводов и нечто бросающее космический корабль из стороны в сторону, словно детскую игрушку. А Элис, спрятавшая лицо у него на груди, как будто хотела отгородиться от всего мира. Все же держалась одной рукой за стену. Ему не следовало о таком думать. Она почувствовала, как он напрягся и тоже обернулась. Какое-то мгновение она просто смотрела, а потом рванулась к пульту управления телескопом. Это было похоже на далекий астероид. Он находился не в том месте, куда показывал датчик массы, а намного дальше. Элис вывела изображение на экран, и Рой не поверил собственным глазам. Перед ними раскинулся залитый солнцем пейзаж сказочной страны, деревья, трава и несколько маленьких домиков, мягких естественных очертаний. При этом выглядело все так, будто здесь поработали ловкие руки какого-то декоратора. Астероид был слишком маленьким, чтобы удержать эту тонкую пленку атмосферы или голубое озерцо, мерцающее чуть в стороне. Слепленный из глины бублик с впадинами и возвышениями на поверхности и плавающая в отверстии маленькая сфера травяного цвета с одним единственным деревом, растущим из нее. Рой отчетливо видел эту сферу. На самом деле она должна быть огромной. Ближняя ее часть купалась в солнечном свете. Откуда исходил этот свет? Мы приближаемся. Элис держалась напряженно, но в ее голосе не осталось и следа слез. Она быстро взяла себя в руки. И что нам делать? Вслух задался он вопросом. Садиться самостоятельно или подождать, когда нас посадят? На всякий случай я включу двигатель, сказала она. Его гравитационный генератор... может устроить шторм на такой маленькой планете. Он не стал спрашивать, откуда она знает. Конечно же, это только предположение. Оружие берем? Ее руки на мгновение замерли над пультом. Он не стал бы? Не знаю. Рой задумался, и шанс был упущен. Очнувшись, он поначалу решил, что оказался на земле. Яркий солнечный свет, голубое небо, трава, Приятно щекочущая спину и ноги, шелест и прикосновение прохладного ветерка, несущего запах свежести. Значит, на этот раз его оставили в другом национальном парке. Он повернулся на бок и увидел Бреннана. Бреннан сидел на траве, обхватив бугристые колени, и наблюдал за ним. На Бреннане не было ничего, кроме длинного халата. Казалось, халат весь состоял из карманов. Большие карманы, маленькие карманы, петли для инструмента, карманы поверх карманов и внутри карманов, и все они были наполнены. Должно быть, вес приспособлений, которые он носил с собой, превышал его собственный. Коричневая кожа под халатом сморщилась, как старая перчатка. Он был похож на мумию из Смитсоновского института, только крупнее и еще уродливее. Выпуклый лоб и подбородок – Нарушали плавные линии черепа точно такой же формы, как Упак. Но глаза его были карие, задумчивые, человеческие. «Привет, Рой», — сказал он. Рой судорожно поднялся и сел. Элес лежала рядом на спине с закрытыми глазами. На ней все еще был скафандр, но с откинутым шлемом. Корабль лежал на брюхе, опираясь на... на... У Трусдейла закружилась голова. С ней все будет в порядке. Голос Брэннона звучал сухо и немного отчужденно. И с тобой тоже. Я не хотел, чтобы вы пустили в ход оружие. Экосистему здесь не так-то просто поддерживать. Рой снова огляделся. Над зеленым склоном все еще плыла невероятным образом, грозя упасть прямо на них, покрытая травой огромная сфера с одним гигантским деревом, растущим с левой стороны. Рядом со стволом дерева расположился корабль, который, казалось, тоже вот-вот упадет. Элис Джордан очнулась и села. Рой опасался, что Элис начнет паниковать, но она лишь бросила на Брена на монстра внимательный взгляд и сказала. «Значит, мы были правы. Очень близко к этому», – согласился Бреннан. «Но на Персифонии вы ничего бы не нашли». «А теперь мы пленники», – с горечью добавила Элис. «Нет, вы гости». Выражение ее лица не изменилось. Вы думаете, что я просто играю словами, но это не так. Когда я улечу отсюда, то передам вам все, что здесь есть. Моя работа почти завершена. Мне придется потренировать вас, чтобы вы случайно не погубили себя, нажав не на ту кнопку. И я оставлю вам инструкции по управлению Кобальдом. У вас будет время ее изучить. Передать, Рой задумался о перспективе остаться здесь, в невразимой дали от дома. Довольно приятная тюрьма. Вероятно, Бреннан думает, что построил новые сады Эдема. «Разумеется, у меня есть свой корабль», – продолжал тем временем Бреннан. «Вам я оставлю ваш». «Вы разумно поступили, когда экономили топливо». «Теперь вы станете очень богатым, Рой, и вы тоже мисс». Элис Джордан назвалась она. Элис держалась хорошо, но, похоже, не знала, что делать со своими руками. Они мелко дрожали. «Можете называть меня Джеком или Бренноном, или Бренноном-монстром. Не уверен, что все еще имею право на имя, доставшееся мне при рождении». Рой произнес только одно слово. «Почему?» Бреннон понял вопрос. «Потому что моя работа здесь окончена. Как вы думаете, чем я занимался все эти 220 лет?» совершенствовались в искусстве обращения с гравитационным генератором, предположила Элис, и это тоже. Но главным образом я наблюдал за литиевыми радикалами с высокой энергией в созвездии Стрельца. Он посмотрел на них сквозь маску своего лица. Я не собираюсь говорить загадками. Постараюсь объяснить, чтобы вы так не волновались. У меня была здесь определенная цель. «Несколько недель назад я нашел то, что искал. Теперь я должен оставить это место. Я и не надеялся, что они будут тянуть так долго. Кто? Пак. Смотрите сами. Должно быть, вы подробно изучили происшествие с Встпоком, иначе не зашли бы так далеко. Вы не спрашивали себя, что будут делать другие лишенные потомства защитники Пак после отлета Встпока?» Разумеется, они об этом не думали. Я спрашивал. ВСТПОК оборудовал на планете ПАК своего рода производственный комплекс для постройки космического корабля. Он узнал, как вырастить дерево жизни на планетах в рукавах галактики. Он построил корабль, и его конструкция позволяет другим ПАК следить за полетом. Что дальше? Все лишенные потомства защитники ищут новую цель жизни – Производственный комплекс предназначался для постройки только одного корабля. С вспоком, как вы понимаете, могло что-то произойти. Несчастный случай, или он мог на полпути утратить желание жить. Теперь Рой все понял. Они должны были послать другой корабль. Так они и сделали. Даже если бы и добрался до места... Ему могла понадобиться помощь, чтобы проверить все пространство в радиусе 30 световых лет. Вспок не направлялся прямо к Солнцу. Он начал поиски Солнца только после того, как прилетел сюда. Изначально он мог направляться далеко в сторону от очевидного района поиска. «Я полагал, что это даст мне несколько лишних лет», — признался Бреннан. «Я думал, что они пошлют корабль с помощью почти сразу же». и боялся, что не успею подготовиться. Но почему они ждали так долго? Не знаю. Казалось, голос Брэннона прозвучал виновато. Возможно, они построили более тяжелый грузовой отсек с плодильщиками в состоянии гибернации на тот случай, если мы вымерли за два с половиной миллиона лет. «Вы сказали, что наблюдали», – начала было Элис. «Да. Солнце сжигает топливо иначе». чем двигатель «Бассарда». Там огромное давление и адская температура, и реакции синтеза продолжаются даже после того, как газ вырывается в пространство. Двигатель «Бассарда» оставляет за собой много весьма любопытных частиц. Атомы водорода и гелия с высокой энергией, радикалы лития, соединения бора и даже гидрид лития, которые при обычных условиях невозможно получить. При торможении двигателя образуется высокоэнергетический поток, всех этих частиц близкий к скорости света. Корабль Спока работал именно так, и я не думаю, что они изменят конструкцию. Не только потому, что он хорошо работал, но еще и потому, что это лучшая конструкция, которой они располагают. Для ПАК с их высоким интеллектом существует только один правильный ответ – при имеющемся наборе инструментов, если только их технологию что-нибудь не изменило уже после отлетов Спока, например война. Он задумался. Как бы там ни было, я обнаружил подозрительные частицы в созвездии Стрельца. Кто-то летит к нам. Сколько кораблей? решился спросить Рой. Один, разумеется. На самом деле я еще не получил изображение. но они должны были послать второй корабль сразу же, как только построили его. Зачем ждать? Возможно, вслед за вторым они и пошлют третий, а за ним четвертый. Я буду искать их. А пока мой телескоп, в кавычках, еще побудет телескопом без кавычек. А потом? Потом я уничтожу все корабли, которые найду. Просто уничтожите. Я опять встречаюсь с той же реакцией. С некоторой горечью промолвил Бреннан. «Поймите, если этот пак узнает, что на самом деле представляет собой человечество, то попытается истребить нас, что, по-вашему, я должен сделать? Послать ему сообщение с предложением мира? Одна только эта информация уже все ему объяснит». «Вы могли бы убедить его, что вы и есть вспок», – предложила Элис. «Вероятно, мог бы. И что дальше?» Разумеется, он перестанет принимать пищу, но сначала захочет освободить от груза свой корабль. Он ни за что не поверит, что мы уже разработали технологию для создания искусственных монополей, что это уже второй такой корабль в нашей системе, и что нам тоже может понадобиться оксид талии. «Хмм...» – передразнил Брэннон Эллис. «Думаете, мне так нравится идея убить существо?» проделавшие путь в 31 тысячу световых лет, чтобы спасти нас? Я долго искал решение. Другого выбора нет, но это не должно вас остановить. Он встал. Обдумайте мои слова. Тем временем можете осмотреть кобальт. В конце концов он достанется вам. Все, что может быть для вас опасно, надежно заперто. Развлекайтесь в свое удовольствие». Плаваете везде, где найдете воду, играете в гольф, если вам это нравится. Но ну, ничего здесь не ешьте и не открываете никаких дверей. Рой, расскажите ей легенду о синей бороде. В той стороне, Бреннон показал на пологий холм, за садом, находится моя лаборатория. Если я вам понадоблюсь, ищите меня там, времени достаточно. С этими словами Бреннон даже не ушел, а убежал. Они посмотрели друг на друга. «Как, по-твоему, он действительно так и сделает?» – спросила Элис. «Хотелось бы верить», – ответил Рой. «Искусственная гравитация и само это место, кобальт. Мы могли бы с помощью гравитационного генератора перенести его в Солнечную систему и устроить Диснейленд». А что он имел в виду, когда говорил про «синюю бороду»? Он имел в виду, что не стоит открывать двери.